Алмаз Шах Акбар. Этот исторический алмаз, известный под названиями Шах Акбар и Джихангир Шах, был собственностью Шаха Акбара из династии великих Моголов и получил свое название в его честь. Он принадлежал к числу редких гравированных камней. На двух его сторонах Были вырезаны арабскими письменами две надписи: Шах Акбар, Шах Мира, о д н в а д ц а т ь в о с ь год, и властелин обоих миров Шах Джахан, 1039 т р и д ц а т ь д е в год. Указанные даты от хиджры соответствуют 1650 с о т и 1662 ш е с т ь шестьдесят в т о р о м годам по христианскому летоисчислению. Шах Акбар умер в 1605 году. исследовательно не мог вырезать свое имя на камне. По всей видимости, это было сделано уже по распоряжению его сына и преемника Шах Джахана. По одной из версий, алмаз служил одним из глаз Золотого Павлина, украшавшего знаменитый павлиний трон великих м о г о л о в По всей видимости, камень стал частью добычи, захваченной в Дели и доставленной в Персию Надир Шахом в 1739 году. После этого следы алмаза теряются более чем на с т о л е т и е Вновь он появился в Турции под названием пастуший камень и был опознан по выгравированным на нем надписям. К сожалению, эта гравировка, имевшая большую историческую ценность, Была уничтожена при повторной п е р е о г р а н к е алмаза лондонскими ювелирами. В 1867 году лондонский ювелир Джордж Блок продал камень р а д ж е индийского княжества Барада за 35 тысяч фунтов. Алмаз бесследно исчез вместе с другими драгоценностями раджи после его изгнания Строна.